Подполье, не говоря уже о тюремном заключении, переносится музыкантами гораздо тяжелее, чем, скажем, художниками или писателями, которые могут творить где угодно, даже в зоне, и примеров тому немало. Один из наиболее ярких – это Даниил Андреев и его книга «Роза мира», написанная в условиях сталинского застенка. Музыкантам же для осуществления простой репетиции необходимо довольно многое – изолированное помещение, электричество, аппаратура, инструменты. Что касается другой стороны творчества, реализации художественного продукта, то и здесь подпольным музыкантам сложнее. Готовую рукопись или картину можно было хранить до лучших времен, а то и переправить на Запад, если не страшно. Для исполнителей их основной продукт «Мимолетин» – это живая музыка для слушающих тебя людей – Здесь все зависит от контакта, взаимодействия с публикой. Нет концертов, нет и музыки. Что касается фиксации исполнителя на материальные носители, пленки и пластинки, то с этим в советские времена вопрос был решен однозначно и жестко. На ГДРЗ, Государственный дом радиовещания и звукозаписи, и на студию единственной на весь СССР фирмы «Мелодия» попасть могли только официально признанные коллективы исполнители, артисты. Да и они годами ожидали возможности записаться. Власти делали тогда все возможное, чтобы не допустить любого проявления рок-культуры в сфере профессиональной деятельности. Телевидение и радио, грамзапись и филармонические концерты – все эти сферы были долгое время полностью недоступны для рок-групп, вместо которых – К концу 60-х годов на официальной поверхности сформировался некий суррогат, так называемые «ВИА». Это были эстрадные ансамбли по составу инструментов, напоминавшие рок-группу, ритм-гитара, лидер-гитара, бас-гитара и ударные, но исполнявшие песни советских композиторов, то есть членов союзов композиторов СССР. Их деятельность, репертуар, поведение на сцене и все прочее строго контролировалось идеологическими подразделениями ЦК КПСС, министерствами культуры СССР и республик, отделами культуры облсполкомов, обкомами и райкомами КПСС при помощи различных худсоветов, реперткомов, комиссий и коллегий. Гонение на рок, тем не менее, имело и свои положительные стороны, согласно законам диалектики. Оно породило такое явление, как советский рок андеграунд, объединив и активизировав нон-конформистскую часть молодежи. Для многих рок-музыкантов запрет явился колоссальным дополнительным стимулом, придав всей их жизни налет романтики и риска, создание безнадежности, неподкупности и чувства свободы. Для простых же любителей рок стал опознавательным знаком, позволявшим находить своих. Одна из сфер советской культурной жизни, так называемая художественная самодеятельность, стала надежным приютом для многих подпольных рок-групп на многие годы. Согласно лозунгу «Культуру в массы» в СССР существовала гигантская сеть кружковой работы под крылом ЦК профсоюзов. Ежегодно по стране отпускались огромные средства на содержание художественной самодеятельности, на постройку дворцов культуры, приобретение оборудования, инструментов и аппаратуры, оплату педагогов, устройства смотров и конкурсов, где различные предприятия, а иногда и целые профсоюзы соревновались между собой за различные вымпелы и переходящие красные знамена. Кружки существовали везде – в школах, техникумах институтах, при проектных организациях, фабриках, заводах, жеках, где угодно. Именно в этой среде, мимикрируя подневинные любительские веа, приспособились многочисленные бит-группы. Смешавшись с кружками бального танца и вязания, духовыми оркестрами и народными хорами, они терпеливо платили дань своим хозяевам выступая на отчетных и торжественных вечерах 7 ноября, 23 февраля, 8 марта или 1 мая со стерильной, утвержденной профсоюзным худсоветом программой. Зато все остальное время можно было использовать по собственному усмотрению, постоянно репетируя и пытаясь выступать на стороне на подпольных рок-концертах не без риска быть выгнанными за это степлого местечка, Теперь мысленно вернемся назад и рассмотрим по порядку, какие изменения претерпел советский рок-андеграунд на протяжении почти 30 лет, какова была его эволюция в связи с появлением новых направлений в рок-музыке, новых форм молодежного движения в связи с изменениями политической обстановки в стране. Взрыв рок-н-ролла в Америке, а затем и в Европе, произошел в самом начале 50-х, во время жесточайшей конфронтации между СССР и США. Еще жив Сталин. Методы борьбы с инакомыслием были обработаны до совершенства. В сознании советского народа уже была вбита идея о новом враге, американском империализме. Эффективно работала развернутая кампания борьбы с космополитизмом, так называемое «преклонение перед Западом» считалось преступным и было наказуемо при помощи особой статьи ПЗ. Открыто проявлять интерес ко всему Западному, к музыке, литературе, живописи, моде – было небезопасно и чрезвычайно сложно, так как все пути попадания информации в союз из-за рубежа были надежно перекрыты. И тем не менее, в этих условиях существовала узкая группа молодежи, поклонявшейся всему американскому и прежде всего джазу. Эти отчаянные молодые люди практически переняли имидж героев американских фильмов, которые широко демонстрировались в СССР с 1945 по 1947 год. В Москве они собирались на Бродвее, часть улицы Горького, сидели в коктейль-холле, танцевали на подпольных, то есть тщательно в скрываемых вечеринках под джаз 30-40-х годов. Одевались и танцевались стильно, за что и получили презрительную кличку «Стиляги» с легкой руки филиатониста журнала «Крокодил» товарища Беляева. Ни о каком рок-н-ролле первые «Стиляги» не слыхали, а доморощенные стильные танцы «Атомный», «Канадский» или «Тройной Гамбургский» Напоминались скорее довоенный Джиттербэк или Линди Рок-н-ролл дошел до советской молодежи лишь в годы хрущевской оттепели, начиная с 1957 года с московского фестиваля молодежи и студентов. Тогда москвичи впервые увидели представителей современной им западной молодежи. Они были одеты в джинсы, были иначе подстрижены и по-новому танцевали. Это и был рок-н-ролл. Первое время рок-н-ролл был уделом лишь золотой московской Молодежи. Он был доступен детям высокопоставленной советской элиты, получавшим пластинки и джинсы через своих родителей. Довольно быстро новое веяние распространилось в простые массы, в крупные города СССР, а затем охватило и провинции. В нашей стране, правда, с некоторым опозданием, рок-н-ролл постигла та же печальная участь, что и на Западе. Он в начале 60-х был полностью подменен твистом. В советской культуре твист прижился надежно и надолго, как родной. Все популярные песни, начиная с песни о Москве и «Черного кота», популярные кинокомедии тех лет типа «Кавказской пленницы» или «Операции И» базировались на ритмах твиста. Дезидорант от пота рок-н-ролла сработал и в советском обществе. Здесь наши идеологи не промахнулись.